Глава тридцать четвертая По дороге к видеографу бы удалось успокоиться и взять себя в руки. Бегством проблему не решить. Остается дать бой. Из-за сердца вариант побега отпадал. Без медикаментозной терапии велик риск отторжения трансплантанта. Да и как бросить Грасиэлу с Реймондом? От одной только мысли об этом начинало щемить в груди. Локридж высадил Маккалеба перед салоном, а сам порулил на парковку. На двери болталась табличка «Закрыто», но Тони Бэнкс предупредил, что нужно звонить в домофон. Маккалеб дважды утопил кнопку. Наконец, створка распахнулась, и на пороге возник Бэнкс собственной персоной с большим бумажным конвертом в руках. «Здесь все?» — уточнил Маккалеб. «Да, кассеты и распечатки. Качество довольно приличное». Маккалеб сунул конверт под мышку. «Сколько с меня?» «Нисколько. Рад был помочь». Маккалеб кивнул и уже собирался уходить, но на полпути обернулся. «Тони, я должен тебе признаться, я больше не работаю в ФБР. Извини, что обманул». «Да я в курсе». «Серьезно? Вы не ответили в субботу на мое сообщение. Тогда я позвонил вам в контору». «Номер взял из благодарственного письма, потому что в рамке. Но мне и сказали, что вы уже два года как на пенсии». Макалеп смерил Бэнкса оценивающим взглядом и кивнул на конверт. «Тогда почему ты не послал меня с моей просьбой?» «Потому что этого хмыря на пленке нужно остановить. Надеюсь, вы засадите ублюдка за решетку. Удачи!» Бэнкс захлопнул дверь, щелкнул замок и Маккалеб даже не успел сказать «спасибо». Шерман-маркете было безлюдно, за исключением двух школьниц, застрявших у стойки с конфетами, да юноши за прилавком. Не застав в магазине вдову Кана, Маккалеб обратился к юноше. Может, он владеет английским получше вдовы. «Я ищу женщину, которая работает здесь в дневную смену», медленно с расстановкой произнес Маккалеб, старательно выговаривая слова «Не надо беседовать со мной, как с недоумком», — огрызнулся паренек по виду не старше восемнадцати. «Я родился в США и прекрасно говорю по-английски». «Прошу прощения», — смутился Маккалеб. «В прошлый раз я разговаривал с хозяйкой, и она понимала меня с трудом». «Это моя мама. Она тридцать лет прожила в Корее, говоря только по-корейски. Попробуйте для разнообразия переехать в другую страну. Посмотрим, как вы будете изъясняться лет через двадцать». «Ну, извини, извини». Маккалеб примирительно развел руками, но желаемого эффекта не добился. Тогда он предпринял новую попытку. «Ты сын Чана Хокана?» Парнишка кивнул. «А вы кто?» «Меня зовут Терри Маккалеб. Соболезную вашей утрате». Но ну и чего вы хотите?» «Я выполняю просьбу семьи женщины, убитой в вашем магазине». «Какую еще просьбу?» «Найти преступника». «Моя мать ничего не знает. Оставьте ее в покое, ей и без того досталось». «В общем-то, мне просто нужно взглянуть на ее часы. В прошлый свой визит я обратил внимание, что она носит часы, которые были у твоего отца в ту ночь». Юноша растерянно заморгал, а после напустился на девочек, осаждавших полку с конфетами. «Долго вы будете там возиться?» Девчушки обиженно насупились. «Зачем вам часы?» Маккалеб вздохнул. «В двух словах не объяснить. В полицейских протоколах обнаружилось кое-какое несоответствие по времени. Оно-то меня и смущает. Для ясности мне нужно знать, во сколько здесь появился стрелок». Он указал на видеокамеру под потолком. «Полиция передала мне копию записи, на которой видны часы твоего отца. По моей просьбе этот кадр увеличили. Если твоя мама не переводила стрелки с тех пор, как стала их носить, тогда по ним можно определить точное время». «Часы для этого не нужны», — отрезал юноша. «Время указано на пленке, а она у вас есть». «Полиция уверена, что таймер на камере выставлен неправильно. Это я и пытаюсь прояснить. Ты можешь позвонить матери?» Девочки, наконец, определились с выбором и двинулись к кассе. Юноша молча взял у них деньги, отчитал сдачу и, проводив покупательниц взглядом, снова повернулся к Маккалебу. «Не вижу оснований дергать маму из-за таких пустяков», Маккалип сердито фыркнул. «Слушай, я пытаюсь помочь. Разве ты не хочешь, чтобы убийцу твоего отца поймали?» «Конечно хочу, только не пойму, при чем тут часы?» «Удели мне буквально полчаса, и я все объясню». «Мне спешить некуда». Поколебавшись, Маккалеп принял решение и, попросив юношу подождать, отправился к машине за фотографией. Юноши звали Стив Кан. Устроившись на пассажирском сиденье, он указывал Локриджу, куда ехать. Район, где обитало семейство Канов, находился буквально в паре кварталов от дома Гроссиеллы. Объяснения заняли куда больше, чем полчаса. По итогу Стив Кан проникся версией Маккалиба настолько, что повесил на дверь табличку «Перерыв» и запер магазинчик. Обычно до дома он добирался пешком, но поездка сэкономила им время. Выбравшись из салона, кан повел маккалиба в дом типовой застройки точную копию жилища Грасиэлы. а бадди остался в машине попросив гостя подождать в гостиной юноша двинулся в сторону спален вскоре оттуда раздались приглушенные голоса но слов было не разобрать диалог шел на корейском какая грустная ирония два одинаковых дома две разные семьи объединенные общим горем вернувшись стив кан протянул Маккалибу радиотелефон и часы покойного отца. Мама не меняла настройки. Кивнув, Маккалиб уловил краем глаза какое-то движение. Вдова Кана безмолвно наблюдала за ним из коридора. Маккалиб поприветствовал женщину кивком, но та никак не отреагировала. С собой Маккалиб захватил увеличенный снимок, блокнот и записную книжку. По пути он посвятил Стива Кана в свой план, но сейчас чувствовал себя не в своей тарелке. Ему предстояло притвориться офицером полиции, а это уже преступление. Пусть даже этот офицер — засранец по имени Эдди Оранга. макали подыскал в записной книжке номер службы центральных коммуникаций, расположенной в центре Лос-Анджелеса. Телефон сохранился у него со времен работы в бюро. Полезная штука, когда координируешь работу разных подразделений. Штаб-квартира СЦК базировалась в мрачном, похожем на пещеру помещении, четырьмя этажами ниже городской ратуши. Но именно оттуда передавались все сводки для полиции и пожарной охраны. А по часам СЦК официально зафиксировали время смерти Глории Торрес и Чана Хокана. По дороге из Голливуда в магазин Маккалеб выудил из сумки досье на Торрес и отыскал в протоколах номер жетона «Аранга». Пристроив часы Кана на подлокотник, Маккалеб позвонил в СЦК – Оператор ответила после четвертого гудка. Говорит Оранга из отдела по расследованию убийств полицейского отделения Вест Вэлли, номер жетона 1 один. Звоню не по рации. Мне необходимо знать точное время для начала оперативного мероприятия, вплоть до секунд. До секунд? А вы дотошный, детектив Оранга. Работа такая. Одну минуту. Маккалип покосился на часы Кана. Они показывали пять часов четырнадцать минут сорок две секунды. Наконец в трубке раздался голос оператора. «Сейчас пять часов четырнадцать минут тридцать восемь секунд». «Понял, принял. Спасибо». Маккалеб отсоединился и посмотрел на Стива Кана. «Часы твоего отца спешат на четыре секунды». Юноша сощурился и, обогнув диван, навис над Маккалебом, пока тот сосредоточенно черкал в блокноте, сводя воедино полученную информацию с возникшими ранее несостыковками. Постепенно картина начала проясняться. Маккалеб с Каном переглянулись, пораженные догадкой. «Получается...» Стив Кан осекся, бросил настороженный взгляд на мать и снова уставился на строчку, подчеркнутую Маккалебом. «Вот подонок!» — с ненавистью выдохнул паренек. «Еще какой!» — подтвердил Маккалеб. Завидев Маккалеба, Локридж завел двигатель. «Погнали!» — скомандовал Маккалеб, усевшись в салон. «А паренька завозить не будем?» «Нет, у них с матерью серьезный разговор. Трогай!» «Ладно, ладно. А куда?» «Обратно на яхту!» «Смеешься? Терри, тебе нельзя возвращаться, там наверняка засада!» «Плевать, выбора все равно нет».